2001 года. Дорогой Франклин, прости, что оборвала письмо на полуслове и так долго тянула с объяснением. Сегодня утром по дороге на работу я вспомнила еще одну сцену суда. Технически я дала ложные показания под присягой. Я просто не думала, что должна рассказать судье с пронзительным взглядом то, что десять лет скрывала от собственного мужа. Я никогда прежде не встречала подобного врожденного недостатка. Слишком крохотные зрачки придавали ей ошеломленный, безжизненный вид, как у персонажа из мультфильма, которого только что огрели сковородкой по голове. — Мисс Кочедурян, вы или ваш муж? Били вашего сына? Адвокат Мэри грозно навис, над свидетельским местом. Насилие всего лишь учит ребенка тому, что физическая сила — приемлемый способ добиться своего, — продекламировала я. Суд не может не согласиться с вами, мисс Кочедурян, но очень важно четко прояснить для протокола. Вы или ваш муж когда-либо избивали Кевина, пока он находился на вашем попечении? — Конечно, нет, — твердо ответила я и затем тихо добавила. — Конечно, нет. И тут же пожалела об этом повторе. Есть что-то плутоватое в любом утверждении, которое считают необходимым повторять. Покидая свидетельское место, я зацепилась за гвоздь в полу и содрала с каблука лодочки черную резиновую набойку. Я дохромала до своего стула. размышляя, что лучше сломанный каблук, чем длинный деревянный нос. Хранение секретов — целая наука. Я никогда не считала себя хорошей лгуньей. Однако, потренировавшись, переняла кредо хитрецов. Ложь не надо изобретать. На лжи надо жениться. Успешную ложь нельзя ввести в этот мир и капризно бросить. Ложь надо лелеять из гораздо большей преданностью, чем правду, которая остается беспечно правдивой без всякой помощи. В противоположность этому моя ложь нуждалась во мне так же, как я нуждалась в ней и требовала постоянства законного брака, пока смерть не разлучит нас. Я понимаю, что тебя смущали, памперсы Кевина. хотя ни в коей мере не смущали его самого. Мы уже пользовались самыми большими. Еще немного, и пришлось бы заказывать по почте те, что применяются при недержании. Несмотря на многочисленные руководства для родителей, призывающие к толерантности, ты сохранил старомодную мужественность, которую я находила удивительно привлекательной. Ты не хотел, чтобы твой сын был слабаком, удобной мишенью для издевательств, и чтобы не цеплялся за талисман младенчества, столь доступный взглядам окружающих, поскольку невозможно было не понять, почему так пузырится штаны ребенка. Господи, однажды проворчал ты, когда Кевин уже спал, почему он не может просто сосать большой палец? Однако и ты в детстве вел бесконечное сражение со своей матерью, не желая спускать за собой воду, поскольку однажды вода в унитазе пилилась через край. И каждый раз, нажимая на ручку, ты с ужасом представлял, как кучи экскрементов изрыгаются бесконечным потоком на пол ванной комнаты вроде сортирной версии ученика-волшебника. Я согласилась с тем, что действительно трагично, когда дети зарабатывают неврозы и записания и каканья, и не стоит тратить попусту свои душевные силы. В общем, я не стала спорить с новой теорией при учении детей горшку. Только когда они готовы. Тем не менее, мы оба были в отчаянии. Ты начал допрашивать меня, видел ли он, как я пользуюсь туалетом в течение дня. Мы не были уверены, должен он это видеть или нет. или, может, я сказала нечто такое, что напугало его и отвратило от этого трона цивилизованной жизни, по сравнению с чем такие любезности, как «пожалуйста» и «спасибо», были несущественны, как бумажные салфетки. Ты поочередно обвинял меня в том, что я слишком много или слишком мало значения придаю этому вопросу. Безусловно, слишком мало значения я придавать не могла, поскольку эта стадия развития, пропущенная нашим сыном, тиранила мою жизнь. Ты должен помнить, что только благодаря новому образовательному духу патологического нейтралитета, мол, нет, хуже или лучше, а просто по-другому, и парализующему страху судебного преследования, американцы все чаще отказываются делать что угодно от проведения утопленникам дыхания рот в рот, до увольнения с работы некомпетентных дебилов. Кевину не предложили явиться в тот дорогой детский садик в Наяке, когда он научится ходить на горшок. И тем не менее воспитательница не собиралась менять памперсы пятилетнему мальчику, заявив, что ее могут обвинить в совращении малолетних. Когда я тихонько сообщила Кэрол, фабрикант, О маленькой странности Кевина она искоса посмотрела на меня и сухо сказала, что подобное необычное поведение иногда является криком о помощи. Всю следующую неделю я с ужасом ждала стуков в дверь и полицейской машины у порога с проблесковым фонарем на крыше. Итак, не успевала я оставить Кевина в учим с любовью. В девять утра я приехать домой, как приходилось возвращаться к одиннадцати тридцати, с изрядно потертой сумкой, набитой памперсами. Если Кевин оказывался сухим, я взъерошивала его волосы и просила показать, что он нарисовал. Правда, я примерно представляла, что увижу, ведь на нашем холодильнике красовалась Достаточно образчиков его творчества. В то время как другие дети перешли к большеголовым человечкам с ручками ножками, палочками и пейзажем, с клочком синего неба наверху, Кевин все еще малевал зигзагообразные каракули черным и лиловым карандашами. Однако слишком часто дневная передышка заканчивалась телефонным звонком. Мисс Фабрикант информировала меня, что Кевин промок насквозь, и другие дети жалуются на вонь. Не могу ли я? Вряд ли я могла сказать нет. Таким образом, забирая его из «Учим с любовью» в два часа дня, я успевала побывать там раза четыре. Прощай надежды на свободное время вместе с фантазией. которую я, несмотря ни на что, еще лелеяла, вернуться директорствовать в ног. Если бы Кевин был уступчивым, энергичным мальчиком с одной только этой неприятной проблемой, может, воспитательница и жалела бы его. Однако отношения мисс Фабрикант с нашим сыном не процветали по другим причинам. Вероятно, мы совершили ошибку, отдав Кевина в детский сад монте с философией оптимистичного взгляда на человеческую природу. Это направляемое, но бессистемное образование детей помещают в стимулирующую среду с видеоиграми, алфавитными кубиками, щитами и ростками гороха предполагал, что дети рождаются самоучками. Однако мой личный опыт подсказывает, что люди, предоставленные самим себе, могут похвастаться одним из двух достижений – ничего особенного и ничего хорошего. В первом рапорте об успехах в том ноябре упоминалось, что Кевин несколько некоммуникативный и, вероятно, нуждается в помощи при овладении начальными навыками. Мисс Фабрикант терпеть не могла критиковать своих подопечных, поэтому я с трудом заставила ее сделать перевод. Первые два месяца Кевин вяло сидел на стульчике посреди класса и тупо таращился на вокруг детей. Я знала тот взгляд, преждевременно старческий, тусклый взгляд, изредка вспыхивающий презрительным недоверием. когда Кевина заставляли играть с другими мальчиками и девочками, он отвечал, что все их игры глупые, и произносил это с той усталой вялостью, которую в средней школе учитель истории принял за опьянение. Я так и не узнала, как мисс Фабрикант убедила Кевина создавать те мрачные, неистовые рисунки. Мне было очень трудно постоянно восхищаться его карандашными каракулями. Очень быстро истощился мой запас комплиментов. Здесь так много энергии, Кевин, и творческих интерпретаций. Это буря, дорогой, или может, это пучок волос, который мы достаем из стока ванны. Тяжело восторгаться волнующим выбором цвета, если он рисует исключительно черным, коричневым и фиолетовым карандашами. И я кротко предложила ему, раз уж абстрактный экспрессионизм пятидесятых зашел в тупик, попытаться нарисовать птичку или дерево. Однако для мисс Фабрикант дикие натюрморты Кевина служили доказательством того, что метод монте может сотворить чудо и с дверным упором. Тем не менее даже Кевин, обладающий даром поддерживать статическое равновесие очень долго, в конце концов пытался хоть немного приукрасить жизнь, что он так убедительно продемонстрировал в четверг. В концу учебного года мисс Фабрикант, должно быть, ностальгировала по тем дням, когда Кевин Кочадурян абсолютно ничего не делал. Может, само собой разумеется, что ростки горошка умирают, как и заменившие их авокадо, но в то же время я заметила исчезновение своей бутылочки с отбеливателем. Загадки были и раньше. Начиная с определенного дня в январе, как только я вводила Кевина за руку в класс, маленькая девочка с кудряшками, как у Ширли Темпл, начинала плакать и плакала все отчаяние, пока в какой-то момент в феврале вообще не пришла в детский садик. Один мальчик, агрессивный и неугомонный в сентябре, один из тех забияк, что всегда бьют взрослых по ногам и толкают других детей в песочнице, вдруг стал молчаливым и замкнутым и стал страдать жуткими приступами астмы и необъяснимым ужасом перед шкафом в пяти футах, от которого начинал задыхаться. Какое отношение все это имело к Кевину? Я не знаю. может и никакого. А некоторые инциденты были вполне безобидными, как в тот раз, когда маленький Джейсон сунул ножки в свои ярко-красные сапожки и обнаружил, что они набиты остатками яблочного пирога. Детская игра. Если это действительно детская игра, мы бы сошлись во мнениях. Конечно, более всего мисс Фабрикант огорчала то, что один за другим ее подопечные стали регрессировать в области пользования горшком. В начале года мы с ней надеялись, что Кевина вдохновит пример одноклассников, но, боюсь, произошло обратное. И к концу года в группе был уже не один шестилетка в памперсах, а трое или четверо. Еще больше меня расстроила парочка случайностей. Однажды утром очаровательная малышка по прозвищу Марфет принесла по заданию «Покажи и расскажи» чайный сервиз. Это был необычный сервиз, а произведение искусства из множества предметов, каждый из которых лежал в уютном бархатном гнездышке, коробке из красного дерева. Позже мама Марфет раздраженно пыхтела, что это была фамильная ценность, которую разрешалось вносить из дома лишь по особым случаям. Несомненно, этот сервис вообще не следовало приносить в детский сад, но малышка так гордилась им и обращалась с ним с такой осторожностью, так аккуратно расставляла чашечки на блюдечках с фарфоровыми ложечками перед дюжиной одноклассников, сидевших за маленькими столиками, После того, как она разлила чай, вездесущий ананасно-грейпфрутовый сок, Кевин поднял за крошечную ручку свою чашку, словно провозглашая тост, и уронил ее на пол. В мгновение ока все одиннадцать детей последовали его примеру. Не успела мисс фабрикант взять ситуацию под контроль, как все блюдцы и чашки рассыпались дождем, фарфоровых осколков. Когда мать Маффет приехала в тот день за рыдающей дочерью, от бесценного сервиза остался лишь чайник. Если я когда-либо надеялась, что мой сын проявит качество лидера, не это я имела в виду. Однако мисс фабрикант не оценила мою шутку. Я почувствовала, что ее юношеская, а ей было немногим за двадцать, опьянение перспективой, превратить восприимчивых малюток во всесторонне развитых, ответственных за природу вегетарианцев, жаждущих исправить несправедливость в третьем мире, начала рассеиваться. Она работала первый год, но ей уже пришлось стряхивать столько засохшей гуаши с бровей, столько раз ложиться спать с солноватым привкусом пасты во рту, и отсаживать столько детей сразу за отдельный столик в виде наказания, что вряд ли остался какой-то метод, который она не применила. При знакомстве в сентябре она объявила, что «просто любит детей», с моей точки зрения, извечно двусмысленное заявление. Произносимое молодыми женщинами, вроде «мисс Фабрикант» с носом картошкой и широкими бедрами, это неосуществимое утверждение, видимо, расшифровывается как «я хочу выйти замуж». Лично я, не имея ни одного ребенка, кроме этого, не понимаю, как можно заявлять, что любишь детей как вид. Это все равно, что заявить, будто любишь всех детей, то есть и Пол Пота, и Дона Риклза, и соседа сверху, который совершает две тысячи прыжков в три часа ночи. Пересказав свою ужасную историю задыхающимся громким шепотом, мисс Фабрикант явно ожидала, что я брошусь возмещать стоимость разбитого сервиза. В финансовом отношении я, конечно, могла себе это позволить, сколько бы он ни стоил, но я не могла позволить сопутствующего признания полной вины. «Ты, Франклин, точно впал бы в ярость!» Ты очень болезненно относился ко всем попыткам выделить твоего сына, или, как ты сказал бы, к преследованию. Формально он разбил всего лишь одну чайную пару. И ты готов был бы скомпенсировать максимум одну двенадцатую часть стоимости сервиза. Я также предложила поговорить с Кевином об уважении чужой собственности. Правда, мисс фабрикант восприняла мое предложение без воодушевления. Может, она интуитивно почувствовала, что мои речи начинают приобретать насмешливый ритм стишков «Раз картошка, два картошка», под которые девочки прыгают через скакалку. «Кевин, ты поступил не очень хорошо», сказала я в машине. «Ты разбил чашечку Маффетт». «Понятия не имею, почему мои родители...» Непоколебимо верим, будто наши дети жаждут, чтобы их считали хорошими. Ведь когда мы сами называем наших знакомых очень хорошими, то обычно имеем в виду, что они скучные. У нее глупое имя. Это не значит, что она заслуживает, выскользнула. Мисс фабрикант сказала другое. Откуда она знает? Кевин зевнул. Чтобы ты почувствовал, парень. Если бы принес показать что-то твое самое ценное, а кто-нибудь это разбил? — А что? — спросил он невинно, но я различила самодовольство. Я начала подыскивать пример того, что Кевин особенно любит, и не нашла. Я отнеслась к мысленным поискам серьезнее и почувствовала тревогу, которая зарождается, когда, не найдя бумажник на обычном месте, Ощупываешь все остальные карманы. Это было неестественно.